Демиург, похоже, пребывал в хорошем настроении и ранее еще ни с кем об этом не говорил. Каспон просто молча ждал, пока Демиурк вновь обратит на него внимание. Распоряжение помочь той девушке, несомненно, оказалось верным. Хотя, будь это Айнсама, он наверняка смог бы повернуть все еще более лучшим образом, чем мой план. Только подумать, что после того, как он сказал о недостатках, которые намеренно добавят в план для проверки моей способности адаптироваться, он на самом деле заложит основы для столь хитрых замыслов. Воистину, он тот, кто объединил высших существ. Всякий раз он дает мне понять, какая пропасть нас разделяет. Хе-хе-хе, какой жестокий господин!» Давший волю эмоциям, Демиург еще некоторое время продолжал покачивать головой в тихой комнате. Наконец, Демиур поправил воротник, как будто желая убрать за ним остатки нахлынувшего возбуждения, после чего подтянул галстук. поддержи Нею Нейу-Бараху всеми возможными способами. Делай это из благодарности к имени Ань за Сама. Это также приблизит конфликт с севера и юга. Позднее я предоставлю тебе инструкции на случай, если некто попытается помешать этой девушке. До того времени действуй по заготовленной схеме». «Да, но какую роль вы уготовили для нее?» Намерены ли вы сделать ее следующим святым королем? В таком случае от него потребуется провести соответствующие приготовления. Тем не менее, он ждал точных инструкций от Демиурга, и лучше было действовать по ним. Это также неплохая идея, но предпочтительнее возложить на нее другую миссию. Хотя Айнсама не выражал свою волю в становлении на позицию Бога, если он того пожелает, лучше быть готовыми». «Эксперимент по обожествлению его образа будет очень полезен». «Да». «Итак, пользуясь случаем, хотел бы ты еще что-то уточнить». «Да, это касается той женщины, Ремедиус Кастодио. По изначальному плану, она выплясала под нашу дудку. Но не лучше ли убить ее?» «Нет, просто оставь ее в живых. Пусть станет козлом отпущения для возмущенных дворян. Вот почему я говорил, что ее единственную не следовало убивать». Переведи ее в другое подразделение. Пусть вице-капитан станет капитаном корпуса паладинов, используя его. Ему можно поручить важную работу». И «Я понял. Разберись с ней, когда конфликт станет очевидным». Дождавшись подтверждения от подчиненного, Демиург обозначил на этом конец разговора и исчез, используя великую телепортацию. Скрытый в тени Каспонда теневой демон Ханзо все еще остался в его распоряжении». Допель поднялся и вновь взглянул за окно. Пусть отсюда открывался лишь вид на двор, в его глазах возникли образы людей по всему городу. Затем его лицо скривилось в ехидные ухмылки. Наслаждайтесь вкусом счастья еще немного, жители моей страны. Конец 13-го тома. Читал Бубухис.